Мечты, как лентами словами, Во вздохе слёз оплетены. Мелькают призраки над нами И недосказанные сны. О чем нам грезило тревожно, О чем молчали мы вдвоём Воскресло тенью невозможной На фоне бледно-золотом. И мы дрожим, и мы не знаем, мы ищем звуков и границ, и тусклым лепетом встречаем мерцанье вспыхнувших зорниц.